Эпилог. Возможно, возникает закономерный вопрос, а как же волшебный борщ? Борщ, конечно, был. Довольно Вилли, наверное, неделю в медовый месяц питался исключительно им и восторженно заявлял, что ничего вкуснее и изысканнее в жизни не ел. Юнда удивлялась крепости эльфийской пищеварительной системы и варила требуемый супчик из выращенной самим ушастым мужем свеклы. А как же свадьба? Свадьба-то была. Наверное, заинтересованных лиц, «Очень волнует этот вопрос, и еще много других». Да, свадьба была масштабнейшая на весь поселок. Столы накрыли на площади перед поселковой управой, и все гномки от мала до велика дружно готовили угощения, стремясь превзойти одна другую. Не обошлось и без курьезов. Напившийся у себя дома бондарь Парамонтий пришел к незваным гостям, пытаясь заплетающимся языком высказать претензию шастому жениху. Тут-то Вилли и осуществил свою мечту Маги запаковав пьяного бородача в один из запустевших бочонков, а Юнда вручила такой подарочек дочери местного кузнеца. Крупная гномка, засидевшаяся в девках, отказываться не стала. Характер у нее был крутой, рука крепкая, а сковородки ей папа шковал на совесть. Так что проснулся промонти в доме кузнеца, и рассол животворящий получил лишь в обмен на заветное колечко. Жить молодые решили на два дома. Зимой уезжать в эльфийскую столицу, а по весне возвращаться в поселок к своему огородику. Вилли лелеял план освоения знания о местных травах и кореньях. Он уже отписал обрадованному деду о своих начинаниях, и пожилой эльф ждал внука с женой и негаданных правнучек к себе в гости. Зато родители нашего эльфа женить бы сына рады не были, как эта гномка еще и с неродными детьми. И тут, как говорится, яблочко от яблоньки. Решили остроухи, мама с папой, что сыночка та гномка явно приворожила. «Как вы думаете, куда они отправились? Правильно?» Так что, когда наш герой, уже не помышлявший ни о каких бредовых проклятиях, вернулся с семьей к себе домой, он узнал, что его родители спешно отбыли в западный Дриадский лес. Гоблинша очень подробно описал им магический цветок, который там надо было отыскать, ну или вырастить. Откровенно говоря, это придуманное гадалкой чудо с отворотными свойствами в тех лесах не росло, его вообще в природе не существовало. И сдается мне, что путешествуя в не самых комфортных условиях, старшее поколение эльфов отыщет себе немного ума и научится чему-нибудь полезному. Вилли же в столице вновь стал одеваться изысканно, но не так вычурно. Ведь хороший вкус в одежде – это не порог. А еще наш ушастик, наконец, начал работать. Юнда вела дом, а сестренкам наняли прекрасных учителей. И не все из них были эльфийской расы. И борщ гномки очень пришелся по душе эльфийскому деду. Может, все-таки он… У юнды, правда, какой-то магический? Конечно, да. Ведь вся еда, сваренная для любимых, всегда непременно немножко волшебная. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.